Глава двадцать Наконец-то! С легкой усталостью, но удовольствием в голосе проговорил Рен, поднявшись с колена. Теперь желательно проверить, поплывет ли вообще. Он огляделся вокруг и не заметил никого, кто бы мог ему помочь с тестированием лодки. В итоге пришлось менять модуль на руке и самому тащить свое изобретение к озеру. Воды уже набралось достаточно, чтобы можно было в ней плавать, но не так много, чтобы была возможность утонуть. Через два десятка минут он все же завершил короткую переброску своего детища, после чего на несколько минут присел отдохнуть, физически. Но умственно он продолжал работать. Пока тащил лодку, продумывал, как можно ее еще улучшить, что где можно доработать, подточить, подпилить, нарастить и далее в таком же духе. Но в итоге сошелся на том, что лучший враг хорошего. А хорошо ли у него получилось или нет, покажет практика. А практика будет сейчас. Недовольно проговорил азиат себе под нос, после чего поднялся с лодки, на которую присел размышляя, приподнял ее в последний раз и потащил в воду. Сначала он не был уверен, что лодка вообще поплывет. Она ему казалась слишком тяжелой. Но логика говорила, что плотность дерева меньше плотности воды, из-за чего ее просто должно выталкивать на поверхность. Да, какая-то часть уйдет под воду под своей тяжестью, но если он все правильно рассчитал, то это будет максимум треть в ненагруженном состоянии и где-то половина, если в лодке будут находиться два полностью экипированных пассажира. А вот насчет трех он уже был не уверен. «Не тонет», – удовлетворенно хмыкнул азиат, когда вошел по поясу воды и опустил свое детище. «Уже хорошо, а теперь забираемся». Это был самый опасный момент его плана. Сбоку было нельзя подбираться, дно было скругленным только с носа. Но при этом и рывок с одной из оконечностей мог вызвать нежелательную реакцию. Но все обошлось. Он аккуратно приподнялся, слегка оттолкнувшись ногами в воде, лег грудью внутрь лодки и задрал ноги, после чего уже целиком заполз в само средство водного передвижения. «Не тонет», — снова повторил он. «Весел нет, не учел. Мелочи. Главное, что меня удерживает. Если что, то руками можно грести. А вечером изготовлю весла. Сейчас нужно возвращаться. Дом сам себя не построит. По моим расчетам, командир с Юми как раз должны первый этаж достраивать, и придется делать перекрытие. В итоге азиату пришлось причаливать с помощью рук, а потом опять тащить на себе плавсредство. Мелочи, но все равно ему это не нравилось, хотя своей работой он был доволен. Завтра группа сможет переправиться через реку, а потом, если потребуется, край в два захода вернется назад. Можно было бы добавить небольшой двигатель к этой лодке, но у них пока нет нужных запчастей, чтобы произвести такую модернизацию. Оставив возле выхода из палаточного городка свое изобретение, Рен направился к строительной площадке, где укладывали очередное бревно. И снова он удовлетворенно хмыкнул, так как его расчеты оказались практически верны. Первый этаж дома был практически достроен, и он мог начать укладывать из досок пол и потолок между этажами. Но все же он решил помочь своим товарищам. Когда он сидел и вытачивал из бревна будущее средство передвижения, азиат тратил не особо много сил, а вот его жена и командир, последний в особенности, выкладывались по полной. Рену даже казалось странным, что тяжести носит тот, чьи физические параметры были оценены ниже. «Я поношу», – перехватил бревно у Яри в Рен, положив то на плечо. «Поднимайтесь наверх и с укладывайте все так, как до этого делали. Потом, когда буду укладывать пол, сможете часик и два отдохнуть нормально. Заодно обед нам приготовить, как раз время подходит». «Для этих целей у нас теперь Анна есть», – с усмешкой хмыкнул Яр, после чего устало побрел в сторону дома. «Ну, спасибо большое. Думаю, отдых мне не повредит». «А мне чего делать?» Возмущенный как-то обиженно спрашивал Джон, который также оказался облачен в свою броню, но при этом не принимал участия в строительстве. «Я же, по сути, сегодня немного... бездельник». «Тебе положено бездельничать», — строго проговорил командир. «Ты оказался ранен при исполнении обязанностей. Все инструкции по поводу твоего восстановления Анна мне передала». «Сегодня тебе вообще нельзя будет никаких физических нагрузок. Вообще. Поэтому тебе приказ отдыхать. «Можешь мелочевку по лагерю поделать, палки, например, обстругать, сделав из них копья для будущих волчьих ям. Только не раненый рукой строгай». «Понял», – уже более весело и отзывчиво проговорил Джон. «Пары сотен хватит?» «За глаза», – кивнул командир, после чего продолжил свой путь на стены первого этажа дома. «Тяжелый человек», – обыденно проговорил Емика. Строительство продолжилось, но оставались буквально последние бревна, после чего должна была начаться работа для Рена. Только у него были нужны инструменты, чтобы создать пол. А доски, которые для этого могли бы потребоваться, были заготовлены заранее, из-за чего ему нужно было только спускаться, брать, подниматься, правильно укладывать и фиксировать. После чего, конечно, требовалась небольшая обработка, но это мелочи. У него все было для этого. В итоге, через час, когда светило достигло зенита и чуть-чуть склонилось в сторону закатного горизонта, стены были полностью готовы, а бревна с первой цифры один полностью закончились. Ярев даже не мог поверить этому счастью, так как буквально валился с ног. И при этом экзоскелет брал огромную часть нагрузки на себя, но у него болело все, от головы до пят. «Теперь дальше моя работа», – спокойно проговорил азиат. «Буду укладывать потолок и пол в два ряда досок. «Может, в три, но это я буду смотреть по ходу дела. Прочность должна быть достаточной, а в этом я не могу быть уверен из-за неизученных свойств местной древесины». «Если понадобится помощь, зови!» В такой же манере проговорила его жена, после чего развернулась и направилась в сторону палаточного городка. «Я тоже пойду. Полежу немного. Сил действительно нет», — закончил Ярев, после чего развернулся и, пошатываясь, отправился следом за китаянкой. Анна к этому времени уже была в лагере, вокруг нее лежало несколько подносов с различными ягодами и грибами, про которые она что-то записывала в тот самый ежедневник. И не просто записывала, но и делала зарисовки, чтобы было понятнее, указывая стрелочками на особенности, которые могли обнаружиться у того или иного продукта. Командир поднялась она на ноги и вытянулась стрункой. «Разрешите доложить?» «Можно не так официально», – вело ответил Ярев, едва приподняв руку, чтобы ею хоть как-то махнуть. «Слушаю. Мною проверено 37 возможных продуктов питания», – начала довольно быстро говорить девушка. Семь из них оказались полностью непригодны к употреблению. 12 из них требуют дополнительной обработки, типа вяления, жарки или варки. Остальные пригодны в пищу и даже крайне полезны в сыром виде» последних к слову рекомендую включить в ежедневные рационы питания, так как они ускорят нашу ассимиляцию на планете, позволяя организму более устойчиво переносить все основные перепады погоды в этом мире. И что же это такое, уточнил я, усевшись напротив подносов. Вот это пододвинуло три из пяти девушка к одиннадцатому. Тут у нас пять видов лесных ягод, шесть видов различных орехов, что-то типа яблок, при этом три вида, и четыре вида цитрусовых, что меня удивило больше всего. А грибы?» – кивнул в сторону другого подноса командир. «Непригодные?» «Только после дополнительной обработки», – с улыбкой ответила девушка. «Я их все пожарила, и могу с уверенностью сказать, что половина из них по вкусу напоминает различное мясо, и это удивительно. Они сочные, питательные, сбалансированные в отношении белков и углеводов, и при этом приятные на вкус». Но при этом анализ показал, что они слишком тяжелые и могут первое время вызывать несварение. Рекомендуется начать употреблять пищу после процесса ассимиляции. «Ты молодец!» – с улыбкой произнес Ер. «Можешь пока отдохнуть от этого занятия, переключившись на другое. Нужно приготовить обед. Юмика тебе поможет, ну или ты ей». Все время просить готовить тебя будет излишним. Потребуются мастер-классы, чтобы ты дала нам хотя бы азы, чтобы каждый имел возможность вкусно приготовить каждый из приемов пищи. «Только не говори, что дальше будут наряды по кухне», шуточно произнесла девушка. А потом поймала взгляд командира. «Ведь не будет, да?» «Будут», еще шире улыбнулся парень. «Но потом, когда мы все семеро, будем тут. А для этого предстоит еще завтра вытащить одного члена команды по ту сторону реки. Со временем, думаю, если вдруг каким-то образом сможем сделать технику, нужно будет построить мост, причем не только с запада, но и на севере. Планы, уточнила девушка, на что одиннадцатый кивнул. Это хорошо. Планы дают надежду. Планы дают нам знать, что не все потеряно. Они показывают, что мы не отчаялись, чтобы действовать как-то необдуманно. Но все равно мне немного не по себе, непривычно. Все как-то странно, а тот белый лес... Девушку передернула. Он меня действительно пугает. Словно мне кто-то проник в голову и пытался манипулировать мною. Страшно. На земле даже под воздействием остаточного излучения лири такого нет. Такого нет, кивнул Ярев, хотя он на самом деле мало что знал про землю, ибо за тот короткий период, что был на ее реальной части, даже не успел к ней привязаться. В общем, я на часика два, может полтора отдохнуть, «Вы, пожалуйста, приготовьте обед, меня потом толкните. Ну а далее продолжим стройку. Можешь потом с собой Джона взять, чтобы он не скучал и не выносил мне мозг по поводу своей занятости. Может, лечебные свойства чего-нибудь обнаружишь. Можешь использовать его в качестве второго подопытного». «А первый кто?» – уточнила девушка, а потом поймала на себе неоднозначный хитрый взгляд. «А, ну да, я. Ха, да». Кивнув, Ярев поднялся на ноги, схватив горсть различных ягод, после чего по одной закинул себе в рот, пытаясь распробовать их на вкус. Ничего подобного он на земле точно не встречал, да и сравнить мало с чем мог. Ягод в своей короткой жизни он практически не встречал, но даже так вкус терровских продуктов ему уже начинал нравиться. Дальше все шло спокойно. Со стороны строящегося дома иногда наносились удары, стуки, легкая ругань, На вышке скучала Лия, временами прикладываясь к прицелу винтовки, чтобы что-то разглядеть вдали. Джон продолжал стругать ветки, превращая их в будущее орудие для убийства наивных животных. Юмика и Анна, невзирая на то, что последняя старалась не особо контактировать с представителями нелюбимого ею клана, готовили еду. Ярев, пока не вырубился, пока снимал с себя броню, внимательно следил за девушками так как постоянно держал в голове небольшую историю в биографии Борцовой. Когда часа через два обед был готов, Анна достала кастрюлю, которая оказалась среди ее груза, и начала активно барабанить, привлекая внимание всех. Ярев проснулся, Рен спустился с дома, положив полтора слоя досок. Джон подошел, а Али решил остаться на вышке. — Смените меня потом, — спокойно проговорила она, махнув рукой. — Что-то мне не нравится поведение птиц на востоке. Откуда мы пришли с парнями? Словно они снова собираются напасть на нас. «Тогда следи», – кивнул Яр. «Джон, сменишь ее потом, как поешь. Поэтому просьба не тормозить, и не болтать лишний раз, хорошо?» «Так точно, командир», – аж засиял Ал, после чего первым подлетел к Чану с наваристым супом, протянув свою металлическую и самую большую тарелку. Обед прошел в тишине, каждый думал о чем-то своем, Примерно через пять минут Джон полностью разделался со своей порцией, поблагодарил мастериц, причем на удивление Анны на ее родном языке, затем сменил Лию на вышке. Последняя же наслаждалась едой дольше всех, ибо на вышке стоять было откровенно скучно, а тут можно было хоть попытаться перекинуться парой слов с напарниками. «Ты точно уверена, что снова собираются стаи?» – уже под конец обеда, отложив свою пустую тарелку, уточнила китаянка Улии. Не совсем, пожалуй, плечами голубоглаза. Но поведение птиц мне показалось слишком странным. Думаю, тебе будет полезно на это посмотреть. Если что, дашь несколько практических советов. Думаю, нам всем пригодится в этом мире некая универсальность. Со временем пригодится, кивнул Яр. Но в данный момент узкие специализации доминируют. Но да, пока твой муж будет заниматься строительством, проверь, Юмика, пожалуйста, что там не так с птицами. Учитывая их размеры и возможности, лучше быть готовыми к нападению и подготовить оружие на крайний случай. Хорошо, поднялась китаянка на ноги. На вышку? На вышку, кивнула Лия, после чего также встала со своего камня. Ярев же взял тарелки и направился к озеру. Она начала разливать суп по различным тарам, подготавливая его на следующие дни. Джон же спустился и стал ждать поручения от своей напарницы, которая не спешила удаляться из лагеря, пока не закончит свою работу. Рен продолжил заниматься строительством, передав в последний миг перед уходом командиру, что ему остался буквально час, после чего можно будет устанавливать каркас второго этажа. «А почему каркас?» – уточнил Джон у Рена, когда тот еще не ушел строить. «Потому что нет смысла делать крепкие стены у второго этажа». Спокойно, но все же перед ответом вздохнув, проговорил азиат. «Плюс это уже небезопасно без специальной техники». «Побереги свое здоровье и здоровье своих товарищей. Сделаем утепленные, обшитые плетеные стены. Для Юми это будет не проблема, да и ты сможешь ей помочь, если тебя Анна отпустит». «Хорошо», — улыбнулся штурмовик. Все лучше, чем сидеть без дела. Ненавижу смотреть, как другие работают. Альтруист, хмыкнул Рен. Редкость в нашей профессии. Либо молодой дурак. Кому себя относишь? Первое, пожал плечами Джон. Но и не исключаю, что второе тоже присутствует. В каждом из нас. Иначе бы мы тут не оказались и оставались бы жить на нашей родной земле, борясь с преступностью, повстанцами, прототварями и другими кланами. Все как мы любим. Дальше они разошлись заниматься своими делами. Джон же, чтобы просто так не стоять и не ждать Анну, решил подготовить все стволы, которые имелись у них в запасе. Командир, по его мнению, был прав. Если возможны боевые действия, то заблаговременная подготовка всегда спасает множество жизней и здоровья бойцов. Сколько раз он наблюдал как таких, как Яриев, так и полностью обратных ему, которые старались контролировать каждый чих и запрещать все и вся. «Интересно, дрек сдох или нет?» — хмыкнул Джон, вспоминая одного из командиров, который прославился внутри клана в качестве мясника. «Столько хороших парней положил, урод!» Но в итоге все разбрелись. Джон отправился с Анной, Ярев вернулся и проверил оружие, после чего открыл несколько цинков с боеприпасами и начал снаряжать магазины. Ну а девушки продолжали наблюдать за птицами, одна через бинокль, вторая через прицел винтовки. «Там что-то не так», — хмурилась Юмика. «Птицы летают возле одной точки, точнее, возле центральной стаи, которая ведет себя не так, как остальные. У тебя кратность позволяет приблизить?» «Да», — ответила предельно спокойно девушка, стараясь ни на миг не сбивать дыхание. «Сейчас». Я решил прислушаться к разговору, из-за этого услышал их тихое бормотание. Вот только тишина после него продлилась недолго. Раздался выстрел, за ним еще один, а после и третий, после чего где-то на востоке, куда улетали пули, в воздухе что-то взорвалось. «Тревога!» — тут же крикнула Лия. «Дроны!»